Взяв его за плечо рукой, она как маленькому поочередно вытерла ему своим рукавом глаза. — Пойдем скорее в дом, я тебя хоть накормлю чем-нибудь, скулы у тебя торчат, хоть ножи точи. Снявши голову, по волосам не плачут. Совсем рано утром Михаил Солдатов подъехал на своем самосвале к конторе кони завода В приемной генерала Стрепетова секретарь-машинистка, оглядываясь на дверь в кабинет, предупредила его. «Если у тебя не срочное дело, лучше завтра приходи. Его к трем часам вызывают в область на ковер». Михаил обреченно взмахнул своим пшеничным чубом. «Срочное у меня». В кабинете генерал Стрепетов выслушал его, не поднимая головы, и спросил. А на воскресенье ты со своей насти договориться не мог?» Михаил переступил ногами на месте. «Я ей то же самое говорил, но она погрозилась, что сама пешком домой придет». «Да, жаль ее, сочувственно сказал генерал Стрепетов. Говорили мне, — ничего, вы еще молодые. У меня в начале войны сразу двое вместе со своей матерью». Генерал Стрепетов как будто сам со своей откровенности. Но все равно с утра я тебя не могу отпустить. Слишком жирно будет на целый день. До обеда ты вполне успеешь сделать два рейса на кирпичный завод. И тогда езжай. Михаил взмолился. Она же с утра ждет. А у меня бригада. Из десяти человек кирпич будет ждать. Об этом бы вам с Настей Как комсомольцам тоже не мешало подумать. Из-за ваших капризов я не могу график строительства школы нарушать. Уже у самой двери Михаила догнали его слова. Ты что же, решил на самосвале ее и домой привести привезти? оборачиваясь Михаил пожал плечами, подняв голову от стола, генерал Стрепетов с любопытством смотрел на него. Передай моему водителю, чтобы тебе ключи от Волги отдал. В Ростов скажи, мы на Виллисе поедем. От конторы Михаил рывком сорвал с места свой самосвал и помчался на кирпичный завод. Уже десять лет проработал он под начальством генерала Стрепетова, но за это время так и не успел узнать, как и с какого бока надо было к нему заходить. Ни за что нельзя было заранее угадать, когда он соизволит дать себе зеленый свет, а когда включит перед тобой красный. Сделав до обеда три рейса на кирпичный завод и загнав в гараж самосвал, Михаил на Волге генерала Стрепетова заехал к себе домой переодеться. Не мог же он так и ехать за Настей в роддом в комбинезоне, припудренном кирпичной пылью. Кроме Будулая никого в доме не было. Теперь, когда он уже начал ходить и предпочитал без посторонней помощи управляться со всеми своими остальными делами, шалоро и Макарьевна все чаще на пересменах оставляли его в доме одного. Но и нельзя было за это на них обижаться. У каждой из них дом, свое хозяйство, а у шалоро еще целая дивизия ребятишек на руках, которых, когда они возвращались из школы и детского садика, нельзя было оставлять без присмотра. Михаил давно уже видел, и как Шеларо все это время металась, стараясь успеть повсюду, и как Макарьевна тоже разрывалась между дежурством у постели Будулая и своей клиентурой. Еще не знал Михаил, сумеет ли он когда-нибудь должным образом вознаградить их за то, что они пришли ему на помощь в трудный момент жизни. Будулай сидел на стуле у окна, выходившего в степь, Брился простой опасной бритвой. У ноги его стоял сундучок с откинутой крышкой. До крайности некогда было теперь Михаилу разговаривать с ним о чем-нибудь. Под окном пофыркивала невыключенным мотором «Волга», а Настя, конечно, давно уже стоит за воротами роддома. Но вдруг Михаил в открытом сундучке Будулая увидел аккуратно уложенную сверху Красную рубашку с серебряными пуговицами, в которой он сидел на свадьбе на месте посаженного отца. Что-то кольнуло его. — К приезду хозяйки наводишь марафет? — спросил он, надевая пиджак и никак не попадая в рукав.